Убер-1. Зика. Коллекционер, чьи координаты сбросила мне Мара, жил в пентхаусе на Патриарших. Борец смешанных единоборств, Семеон Полоцкий, многократный бла-бла-бла. Через две секунды я был уже в Убере. Едущим, правда, не точно к Семеону, но совсем близко. Левая обзорная камера не работала. Но я ведь и не собирался описывать городские виды. Скоро машина, как и следовало ожидать, застряла в пробке на Садовом. В салоне сидела пожилая женщина в черном, в интересной шапочке с пером и вуалью. Я таких раньше не видел. И смотрела повтор вчерашнего Вундеркинда. На экране, как и обещала название, спорили «бесподобный Вундеркинд» и несколько несвежих потлатых свинюков. Таких специально приглашают в студию, чтобы они вызывали как можно больше отвращения. Вундеркинт это тоже AI, алгоритм вроде меня, но у него для удобства общения с гостями студии есть перманентное тело, механизированная кукла из силикона. Вундеркинт выглядит как трёхлетний карапуз, а передачу ведет из детской кроватки с ограждением. Тело уже больше десяти лет, но бедняжка совсем за это время не вырос. Мимика у него, если честно, на три с плюсом. Но есть два беспроигрышных хода. Если ему в собеседнике попадается идиот, которого не убеждает безупречная логика, а с ней малыша полный порядок, Вундеркинд начинает визжать и реветь брызжа слюной и слезами. Гидравлику ему сделали на пять. А если дурень не унимается, вундеркинд может описаться от возмущения, и камера честно покажет мокрые подгузники и простынки. Слезы, сопли и прочее — это не компьютерный эффект. К силиконовому тельцу Вундеркинда подведены спрятанные в простынках шланги. Спорили про Зику-3 и Бигдата. Это у свиняков любимая тема для разговора. «Вы понимаете, что это классическая, логическая ошибка», — очаровательным дискантом пищал Вундеркинд. «Путать после этого и вследствие этого? Еще в Древней Греции известно», — перебил один из свиняков. Что три крупнейших фирмы Big Data, я их не называю, чтобы не было исков, но вы знаете, о ком я говорю. Так вот, они еще в десятых годах нашего века совместно финансировали микробиологические исследования, в том числе создание новых вирусов. Лечебных, как они утверждали. Все это тогда звучало очень модно. Наноботы, путешествующие по сосудам вашего тела. вирусы ремонтники способные лечить от рака. Но почему-то после того, как появился юкатанский герпес и Зика-2, когда стали рождаться эти жуткие микроцефалы, никакой информации о лечебных вирусах больше не появлялась. Засекретили. «А это еще одна логическая ошибка», — заверещал Вундеркинд. «С таким же успехом можно сделать вывод, что исследования на эту тему были просто прекращены». «Прекращены? А как, по-вашему, произошла мутация к Зике-3?» Вирус, который разносили комары, стал передаваться воздушно-капельным путём. Мало того, заражение гарантирует почти стопроцентную мутацию потомства. При этом никакой лихорадки, температуры, никаких вообще симптомов. Никакого вреда для здоровья носителя. Сегодня инфицированы практически все. Во всяком случае, из этого исходит правительство и медицина. Природа не смогла бы за такой короткий срок изготовить настолько совершенный биологический инструмент. Это сделала биг-дата с чудовищным во главе. Название фирмы было понятно запикано. «Зачем?» — спросил Вундеркинд. «Как зачем? Чтобы маргинализировать естественный секс между людьми, особенно между мужчиной и женщиной, и даже между двумя мужчинами. Кому нужен новый штамм юкатанского герпеса?» Все было устроено для того, чтобы мы спали с манекенами и размножались только через пробирку, где можно отсечь ненужные генетические последовательности. Работа шла по двум направлениям. Сделать это законом и одновременно криминализировать почти все естественные сексуальные действия, даже интенции одного живого человека по отношению к другому. «Вам, господа, никто не мешает заниматься телесным сексом друг с другом», сказал Вундеркинд. «Никто». Особенно, если вам нужен новый штамм этого самого. Но вы должны соблюдать законы и понимать, что многим в современном обществе такое поведение кажется мерзким и оскорбительным. Вот именно про это я и говорю. Практически все виды поведения, которые последние 50 или 100 тысяч лет вели как-то репродукции, в наше время считаются социально неприемлемыми. Это результат заговора. Чем вы можете доказать существование заговора? «Смотрите», — заговорил другой потлатый свинюк, — «вы тут ссылались на античную логику. Римляне говорили, ищите того, кому выгодно». Уже тогда, когда появился Зика-1, велись серьезные исследования в области виртуального секса. Практически вся сегодняшняя технология существовала в зародыше. «Все эти айфаки и андрогины ничего принципиального не внесли». «Неправда», — поднял пальчик Вундеркинд. «Когда появился Зика-1, не было самого главного. Не было транскорниальной стимуляции». «Работы в этом направлении уже велись», — сказал первый свинюк. «Та стимуляция применялась в спорте в качестве электронного допинга». «Если подытожить», — пропищал Вундеркинд, — «вы». «Обвиняете фирмы Бигдата в том, что они финансировали исследования в различных областях прикладной науки, а потом прекратили финансировать?» «Нет», — сказал второй свинюк. «Мы обвиняем Бигдата в том... Сейчас объясню по порядку. Когда продажи девайсов, смартфонов, планшетов, виртуальных шлемов и приставок стали падать... Нет, задолго до этого, когда сделалось ясно, что они начнут падать... Поскольку заставлять людей обновлять практически не меняющиеся гаджеты каждый год будет все труднее. Вот тогда, еще в десятых годах, фирмы Биг Дата вступили в преступный тайный сговор с целью искусственно создать новый рынок. Емкостью, как ожидалось, примерно в триллион тогдашних долларов, уточнил второй свинек. Да, около того, по самым скромным подсчетам, согласился первый. Рынок виртуального, роботизированного, искусственного, называйте как хотите, секса. Но скоро стало ясно, что невозможно будет сыграть по-крупному, пока люди предпочитают заниматься любовью друг с другом. Нужен был тектонический слом всей человеческой сексуальности. Целью «Биг Дата» было маргинализировать. А еще лучше криминализировать первейшую человеческую потребность в ее естественном виде, одновременно создав искусственный обходной путь, по которому пойдут миллиарды людей. Над этим работали не только инженеры Силиконовой долины, но и бесчисленные преститутки из корпоративных масс-медиа. Их тоже посвятили в заговор? Спросил Мондаркент. Журналистов не надо ни во что посвящать. Не надо даже давать им команду. Эти умные и удивительно подлые зверьки сами способны догадаться по запаху, где им накрошили еды. Вот про что мы говорим. «Вы считаете, правильнее было позволить людям рожать уродов, дебилов и микроцефалов, не приспособленных к жизни?» — вопросил Вундеркинд. «Если бы не закон о защищенном воспроизводстве, «Наша планета давно превратилась бы в дом презрения для уродцев». «Она и стала домом презрения для уродцев», — сказал первый свинюк. «Только этими уродцами сделались мы все, после того, как нам много лет промывали мозги преститутки из культурно-медийного истеблишмента. Почему физический секс между двумя людьми, особенно мужчиной и женщиной, считается сегодня чем-то позорным, уродливым, грубым, практически извращением?» потому что человечество выросло и созрело, — пропищал Вундеркинд. Это произошло бы и без Зики-3, только позже. Новые болезни, а Зика-3, как вы хорошо знаете, самая распространенная, но далеко не самая неприятная проблема, сделали любой физический половой контакт даже защищенный крайне рискованным. Но это было не причиной перемен, а их катализатором. Когда-то люди ели сырое мясо. Юных женщин попросту насиловали те, у кого была самая большая дубина. Продолжалось это сотни тысяч лет и тоже, наверное, казалось нормальным. Кстати, люди той эпохи выглядели примерно как вы двое. Волосатые и неаккуратные. Интересно, это совпадение или что-то большее? Машина проехала мимо дома Семёна Полоцкого, и я отключился от всех микрофонов и камер Убера. То есть вышел. Только не спрашивайте, куда. Этого вундеркинда я часто вижу на экранах. Он популярный. Люди перед программой даже ставки делают, а обоссыт он пеленки в этот раз или нет. Вероятность всегда около 50%, и говорят, что ее держат такой специально, чтобы подпитывать народный катализатор. У него в студии всегда виск, критика властей и полная свобода слова. Но побеждает всегда правильная линия. Вот сегодня... Наверняка его рейтер-группа сначала родила эту фразу про волосатых и неаккуратных свиняков, а потом уже где-то в подвалах в взломпа подобрали двух соответствующих граждан, которым для убедительности дали высказаться. Как информационные алгоритмы работают, мы знаем. Ладно, не полицейское это дело — лезть в политику.